Вставку свою Ахиллес многосветный вернулся обратно, сел в красивое кресло, с которого встал перед этим, против прямо с другой стороны у стены, и промолвил. «Сын твой умерший, старик, тебе возвращен, как велел ты. Тело в носилках лежит». Его на заре ты увидишь, как повезешь к себе в город. Теперь же об ужине вспомним. Пищи забыть не могла и не оба сама, у которой разом двенадцать детей нашли себе смерть в ее доме. Шесть дочерей и шесть сыновей, цветущих годами. Стрелами юношей всех перебил Аполлон сребролукий злобу питая к Необе, а девушек всех Артемида. Мать их с румяна лонитной лето пожелала равняться. Та, говорила, лишь двух родила, сама же на многих. Эти, однако, хоть двое их было, но всех погубили. Трупы кровавые девять валялись со дней, Хоронить их некому было. Народ превращен был кранионом в камни. Их на десятый лишь день схоронили небесные боги. Вспомнила все ж и не оба, о пища, Как плакать устала. Нынче где-то средь скал в пустынных горах насыпили где, как слыхал я, приют находят ночами богини, нимфы, которые вдоль берегов Айхилоевых пляшут. Там хоть уж камень сама богоданной скорбит она скорбью. Значит, божественный старец, давай-ка с тобой о пище так подумаем. Сына, ты можешь оплакать и позже, втрое привезший его для тебя многослезен он будет. Так он сказал, и вскочил и овцу белорунной быстро сам заколол. лишь товарищи, как подобает, мясо искусно нарезав куски, вертелами проткнули, сжарили их на огне осторожно и с вертелов сняли. Автомедон же расставил корзины, красивые, с хлебом по столу. Сам Ахиллес разделил между сидевшими мясо. Руки они протянули к поставленным явствам готовым. После того, как питьем и едой утолили желание, долго приам Дардонит удивлялся царю Ахиллесу. Как он великий, прекрасен! Богам он казался подобным. Царь Ахиллес удивлялся равно Дарданиду Приаму. Глядя на образ его благородный и слушая речи, оба они наслаждались, один на другого взирая. Первым старик боговидный Приам обратился к Пелиду. «Зепсов питомец». Пусти меня спать поскорее. Позволь нам сладостным сном насладиться, улегшись в постель. Давно уж ни на мгновение сном У меня не смыкались о веки. С самого дня, как свой дух погубил Под твоими руками сын мой, все время стенал и несчётные скорби терпел я, С горя в ограде дворца по навозу и пыли валяясь. Только сейчас я и пищу вкусил, И с вином искрометным чашу В гортань себе влил. До сегодня ж не ел ничего я. с товарищем царь Ахиллес приказал И рабыням две кровати поставить в сенях, Из подушек красивых пурпурных ложе устроить, Покрыть его сверху коврами, Два одеяла пушистых послать, Чтобы спящим покрыться. С факелом ярким в руках Поспешили рабыни из дома, Две постелили проворно постели В указанном месте. И обратился к приаму, Шутя Ахиллес быстроногий. «Ляжешь снаружи ты, милый старик, Чтобы кто из ахейцев В Ставку сюда не пришел совещаться. а мне постоянно для совещания идут посидеть. Такой уже обычай. Если из них кто тебя среди ночной темноты здесь увидит, все он тотчас сообщит Агамемнону, сыну Атрея. Может выйти тогда задержка с выдачей тела. Вот что, однако, скажи и скажи мне вполне откровенно, сколько ты дней хоронить многосветлого Гектора хочешь? Столько я дней от боева держусь, удержу я Ахейцев.